не гетман, но президент. Есть легенда. После смерти Румянцева в его бумагах нашли несколько секретных документов. В одном из них Екатерина предлагала ему гетманскую булаву. Румянцев предусмотрительно отказался от такой привилегии. Он и так станет правителем Украины, но без атрибутов символической самостоятельности. Разумовский, помня о своих заслугах в войне борьбы против Петра III, обратился к Екатерине с просьбой ввести наследственное гетманство. Разумеется, такая монаршая милость закрепила бы его власть, но Екатерина стремилась к обратному, к упразднению гетманства, и Румянцев угадал её намерение, да он ей не грезил о булаве. Другое дело фельдмаршальский жезл. Поссорить великороссов и малороссов, русских и украинцев, не раз пытались и чистолюбцы, и геополитические противники, и обстоятельства. Во времена Ломоносова на политический климат в казачьих краях воздействовали и поляки, и турки, и крымские татары. Проявлялись и межрелигиозные столкновения, хотя с 17 века православная церковь с помощью государства российского уверенно отвоевывала позиции. На православное братство опирался и Румянцев, а как иначе? Сколько бы бурь ни пролетало над славянскими народами, более близких родственников, чем русские у малороссов нет. И у русских нет никого ближе, чем сыны Украины. И по генетике, и по исторической судьбе, и по церковным традициям, и по культуре. Есть ли нужда напоминать, что у трёх нынешних восточноевропейских народов единый корень? Русь-Киевская, Русь-Новгородская. Братьев и соседей не выбирают, и поменять судьбу невозможно, в этом убеждались все противники единого русско-украинского государства. Однако в самоубийственном угаре наследники Древней Руси не раз обнажали оружие, и шел брат на брат. К румянцевским временам еще не зарубцевались раны воин 17 века – в которых принимали участие многотысячные армии, и на радость врагам малороссы сражались с великороссами. Румянцев не позволял себе и думать о возможном расколе империи, только укрепление, только умиротворение и накопление сил. У политика в арсенале два вечных оружия: Кнут и пряник. тех, кто заигрывался с нагайкой и не заботился о репутации справедливого судьи и заботливого попечителя, след простыл, если пуля не догнала. Румянцев управлял Малороссией как дивизией, разросшейся во все стороны. Предшественник Румянцева, гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, как ни как был коренным казаком. Ея императорского величества гетман Всея Малой России обоих сторон Днепра и войск запорожских, действительный камергер Академии наук, президент Лейб-гвардии Измайловского полку подполковник, так титуловали любимцы императрицы Елизаветы Петровны, который в юности, как поговаривали, из Волопасов взлетел во графы. в аграфы. В солицах гетманщины Глухови и Батурени он держался с царским размахом, Наладил придворные ритуалы, завел театры. В окружении Гетмана все бойчее зазвучала французская речь и замелькала французская мода. Бог весть, откуда находились деньги на это великолепие. По крайней мере, местные крестьяне от этого не стали зажиточни. На политику Екатерины в отношении Украины усиленно влиял Григорий Николаевич Теплов – Он проехался по Малороссии ещё в начале правления Разумовского. Теплов оставил немало записок, посвящённых обустройству Малороссии, и они пришлись по нраву новой императрицы, ибо не было более яростного борца с самостичной, чем Теплов. Теплов фигура занятна, полузабыта, он заслуживает отдельного разговора. Фамилия говорит сама за себя. Будущий тайный советник родился в семье истопника. не аристократ, но мужик, один из выдвиженцев Феофана Прокоповича. Такие, как тепло, должны были продолжить петровский прорыв империи, но жизнь немилосердно рассеяла летивых. Проявить себя на государственном поприще сумели немногие, и Григорий Николаевич в первую очередь. Учёный, агроном, наконец музыкант-любитель, он умел произвести выгодное впечатление на вершителей суда. Тепло в Поладил и с Разумовским всесильным при Елизавете. Гетман всегда тянулся к просвещению, а в Теплове он разглядел чуть ли не идеал выучившегося русского человека. Не друг и как водится, упрекали Теплова в корыстных устремлениях, даже в половой распущности, а он служил одновременно просвещению российскому, империи и собственной выгоде. С Петром III Теплов не поладил, даже угодил под надзор. Сблизился с Орловыми, участвовал в перевороте против нелюбимого монарха. После восцарения Екатерины он, несмотря на низкое происхождение, утвердился в узком кругу наиболее влиятельных советников императрицы наряду с Никитой Паниным. Малороссийское направление политики Теплов курировал до последних дней, хотя Румянцев и не думал ему подчиняться. Теплов влиял на него через императрицу. Инструкция, которую Екатерина направила генерал-прокурору Александру Алексеевичу Вяземскому и Румянцеву, составленная под влиянием Теплова. Капитальная записка о непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновения грамотами, подтверждённых Малороссие, составленная ещё в Елизаветинские времена, но Екатерина изучала её усердно. Значительное помешательство и непорядок в народе, и от того происходит, что казаки, которые особые привилегии имеют от мужиков и особый труд несут, а именно отправляют в государеву службу с своих грунтов в походах, а поселение своё имеют по всей малороссии в посполитых деревнях, как духовных, так и мирских помещикам принадлежащих, писал Теплов. Все малороссийские города, местечки, села, деревни, слободы и хуторы с пахтными и сенокосными землями как в лесных, так и в степных полках не имеют никакого обмежевания, а понеже живут старинными, будто займами и фальшивыми, по большей частью, крепостями, а иные не займом старинным, не крепостью, но грабежом и наездом сильной на бессильного. К тому же казаки во всех деревнях, селах, местечках и городах перемешаны с мужиками, То есть того последовал различный вред, как собственно самому народу, так и в интересах вашего императорского величества превеликий ущерб. Первое. Помещичье малороссийские, живущие по большей части ни у каких дел, по своим хуторам или деревням, праздно в том главные упражнения имеют, что за леса, за тростники, за степи, за мельницы, за подтопы плотин друг на друга наезды делают вооружённою рукою. и из того рождаются многие смертоубийства. Второе. Вступивши в процесс, волочатся лет по десяти и двадцати в разорение дому своему судьям в несказанную корысть, а главному суду по апелляциям в бесконечное обременение и обидническими процессами, и сие есть собственное их разорение. Третье. Ущерб вашего императорского величества интереса есть главный, тот, что казаки живут в великом непорядке, яко разбросны по разным местам от своего сотника и находящиеся в руках у разных помещиков, яко крестьяне. Почему сотник, имея их поселение на великом расстоянии и в порядке содержать их не может? Ибо хотя всякому помещику в универсалах гетманских принадаче деревни писывалось прежде и ныне пишется, что помещикам до казаков и их грунтов в деревне, селе и местечке, в том, которое помещику принадлежит, дела никакого нет. Однако же как возможно, чтобы казак бедный и беспомощный воспротивился сотнику в сотне, а сильному помещику в том селе или деревне, где он казачествоет? Всякий сотник не успеет только на сотню свою приехать, то казаки первые строители дому бывают. первые сенокосцы для его скота и первые подводчики, не упоминая о прочих разорениях. Четвертое. Первый промысел казачий, которым они себе малые деньги в год промышляют, есть тот, что казаки по снятии с поля хлеба перецеживают его на горячее вино и то продают у себя по домам, чего ради всякий казачий дом не что иное, как шинок. Последовательно, то самое причиной бедности их Ибо казак, запившисься, немного уже помыслит о хозяйстве, и сеет и жнёт хлеба не более, как лишь бы стало ему на зиму с детьми. А хотя бы земля плодородная и принесла свыше трудов его что излишне, но он привыкши к плодородию земли не чувствует, и хлеба с поля не больше снимает, как сколько ему про всю его хату надобно до нового, а временем за ленностью и того не умиряет. И гетман временем принуждённым себя находит особые ордеры о снятии хлеба без успеха в том посылать, чего ради иногда малый народ или соранча, то есть мужики, остаются без пропитания и мрут с голоду, или отдаются в работу и подданство тем, которые на таковые случаи нередко бываемо из запасом живут, а это наиболее делают саршины и их свойственники. Пятое. Живущие казаки в деревнях, местечках и сёлах помещичьих и земли свои имеющие в одной границе, исчезают и перерождаются на мужиков следующим образом. Помещик столько у себя выцеживает вина, что всегда вышинковать в своих майтностях не может, чего ради большую часть раздаёт и из известной части вышинковать казаков в своей деревне. А ищет к таковому делу из таких казаков, которые бы удобнее у него забраться и замотаться могли. Напоследок, когда столько казаку задаст, что уже казак не в состоянии всё вино прошенкованное выплатить помещику того же села, то помещик, вымучив у него облик, то есть правном обязательством о достовернее, бьёт челом на казака о плате долгу. Казак, будучи не в состоянии уплатить по обliku, то есть по обязательству судим бывает. И далее в том же духе, практично и сердит. Екатерина начала воплощать программу теплого Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года. Разумовский, не имевший армейского опыта, в утешение получил чин генерал-фельдмаршала, которого и Румянцев в то время не имел. Но он стал человеком прошлого и, подобно другим видным елизаветинцам, надолго отбыл в Европу, хотя умер всё-таки на родине, в Батурин. В любой империи хватает геополитических противоречий. Унифицировать все области обширного государства непросто. Но Екатерина упорно стремилась к немецкому порядку. Как относиться к малороссам? Народ православный, несомненно родственный русскому с общими историческими корнями. Разрозненности татарский напор некогда прервали общую судьбу русских славянских племён. Екатерина неплохо знала историю Киевской Руси, даже пьесу написала о легендарном Рюрике, первом нашем князе. Весьма примечательная пьеса. Императрица ощущала необходимость в государство, образующей мифологии. Не она первая, не она последняя. Но немногие монархи находили время на создание историасовских концепций, или тем паче, мистерий. Малая Россия, Лифляндия и Финляндия – суть провинций, которые правятся конфермованными им привилегиями, и нарушить он и отрешением всех вдруг весьма непристойно бы было. Однако же называть их чужестранными и обходиться с ними на таковом же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупость». Все провинции, и также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали выглядеть как волки в лесу. К тому приступ весьма лёгкий, если разумные люди избраны будут в тех провинциях, когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтобы и имя гетмана исчезло, не токмо бы персона, какая была произведена. писала Екатерина генерал-прокурору Вяземскому. Схожая инструкция, весьма подробные и обстоятельные, получил и Румянцев. Наставление, данное графу Петру Румянцеву, при назначении его малороссийским генерал-губернатором, предписывало следующее. «Прежде всего должны знать порученную вам губернию по всем положениям ее околичностям и для того иметь верную карту в такой подробности, чтобы полки, города, местечки, села, деревни, хутора, отхожие монастыри» пустыни, заводы и всякие как бы ни было селения, а также реки, озера, болота, леса, пашеные земли, степи, проезжие дороги и как прилежащие внутренние рубежи с великороссийскими и новороссийскими губерниями, как государственная граница с Польшей и Турецкой областью в ней обозначены были. Сверх такой генеральной карты всей малороссийской губернии надо бы на вам иметь разные специальные губернии, «Из таких карт, планов и чертежей, составляемые книга, может скоро сделано быть». «Предписывалось обратить особое внимание на великое тамошнее земли плодородие, а напротив того о прямом устроении, он и общее земледельцев нерадеяния заслуживает так же особого примечания вашего». трудом своим полагают земледельцы уже изобильным награждением, когда могут только от одного лета до другого прибавиться нужным содержанием своим и временно удовольствовать алчбу свою к пьянству. Большая же часть помещиков по пропорции почти равным последу праздности нерождения правилам и не пользуются, как бы надобно, было плодородными землями своими и многими другими благорастворённого климата тамошнего преимуществами. разные продукты употребить в обращении как внутреннего, так и заграничного торгу. За этими словами чувствуется политическая хвастка, очевидная и сложность задачи и конфликтный характер её выполнения. Тогда в 1764 году Румянцев не понимал твёрдо, милость это или опала. Вроде бы его, самого прославленного генерала семилетней войны, устраняют подальше от столиц. С другой стороны, Малороссия стратегически важная территория, близка к Турции и Польше, к будущему театру военных действий. Война с османами назревала, да и жить там Румянцеву нравилось. Он стал президентом Малороссийской коллегии, располагавшейся в Глухове, и заодно был назначен Малороссийским генерал-губернатором. После упразднения гетманства это была главная должность в тех краях. А последним гетманом так и остался вплоть до 20 века непосредственный предшественник Румянцев по управлению Малороссией Разумовский. В пространных наставительных рассуждениях особо подчёркивалась своя корыстная роль при славутой малороссийской старшины, которая старалась разжечь ненависть к империи, а той попросту к великороссам среди простого люда. И как-то ненависть особливо примечается в старшинах тамошних, подчеркивала императрица, кой, опасаясь видеть когда-нибудь пределы беззаконному и красолюбивому их своевольству, более вперяют оную в простой народ, сращая его сперва нечувствительностью, а со временем и совершенную утратую прав их и вольности, то нет сомнения, чтобы они при настоящей правлении их перемене тем паче не усугубили тайно коварство свое — что пресечение прежних беспорядков и установление лучших учреждений не будет согласовываться с их прихотями и собственною корыстью. Наставления не пропали даром. Румянцову придётся долго взвешивать на оптичных весах качества и повадки разных социальных слоёв малороссии. Он обживал, познавал эти края. Румянцев, впрочем, всегда чувствовал себя в Малороссии своим человеком, даже местное певучее наречие любил и знал. Во-первых, он не стал устранять всех сотрудников Розумовского, со многими даже наладил добрые отношения. Во-вторых, показал себя защитником экономических малороссийских привилегий и быстро снискал уважение общества. Весной 1765-го Румянцев с основательным багажом прибыл в Малороссию и тут же принялся объезжать вверенную ему область. Практические соображения и наблюдения он изложил в записке о усмотренных в Малой России недостатках, о исправлении которых в Малороссийской коллегии трактовать должно, что представляла из себя Малороссия в 1764 году. Она мало чем напоминала привычную современную Украину. Твёрдых границ не было. Казачество, некогда воинственное, переживало не лучшие дни. Деревня не процветала, хотя, пожалуй, и не отставала от губерний Средней России. Любя этот край, Румянцев ненавидил главный местный недостаток разболтанность. В первые полтора года малороссийской службы Румянцев действовал активно, оживлял местное чиновничество свежими идеями. После первой поездки по краю предложил коллегии произвести генеральную опись Малороссии. Цель этого предприятия увеличение подати в казну, разграничение казаков и крестьян, определение имущественного состояния малороссийских подданных империи. Заботилась Екатерина и о закрепощении малороссийских крестьян. Екатерина строго наказывала Румянцеву бороться с крестьянскими переходами. Малороссийские старшины должны были стать полноценными крепостниками. Беглых то наказывали, то призывали вернуться к хозяевам, обещая прощения. Недаром в своей сатирической русской истории от гостомысла до Тимашева Алексей Константинович Толстой писал про Екатерину и тотчас прикрепила украинцев к земле. Христианские волнения не прекращались до кончины Румянцева, продолжились и при новых правителях Малороссии. Серьёзную угрозу эти выступления не таили, но несколько раз для тушения социальных пожаров пришлось применять армию. А опись шла своим чередом, год за годом. Ревизоры отправились по городам с писарями и солдатами, переписывали не только людей, но и имущество вплоть до свиней. Опись содержала сведения и о болезнях, и о распространении ремёсел, о пожарной безопасности, о нищих. Начиналось всё резво, но в результате работа затянулась на несколько лет и прервалась с началом турецкой войны в 1768. -м. Румянцевские ревизоры успели описать 3,5 тысяч населённых пунктов. Когда опись только начиналась, Полководец уже определил первую проблему местного казачества и крестьянства пьянство. В нём корень бедности и отсталости, не говоря уже о разболтанность. Ежедневно сталкивался правитель Малороссии с казацким вопросом. Загадочное происхождение запорожских казаков порождает немало фантастических легенд. Исследователь Любавский в конце XIX века утверждал, как в Великороссии, так и в Малороссии Казак является сначала отхожим промышленником, ищущим заработков на стороне, чаще всего на степном преволье. Это степное преволье притягивает к себе выходцев из разных местностей Руси, чаще всего из окраинных. Выходцы в видах самозащиты группируются в вооруженные товарищества вокруг отдельных вожаков-атаманов. С течением времени степи начинают колонизоваться этими выходцами, которые устраиваются в них на постоянное житье, сохраняя свою военную и общинную организацию. В степях появляются казацкие хутора, казацкие слободы являются домовитые казаки, и начинается земледелье. Так было и в бассейне Днепра, так было и в бассейне Дона. В казаки не остатки каких-то древнеславянских вольных общин на пограничье русской оседлости, а вооружённые оттели промышленников, вытянутых из пределов этой оседлости пустотой степей. С пограничья шло в степь больше всего народа, но и внутренние области государства давали в казачестве известный процент. Весьма вероятно, что самое слово «казак» зародилось в тюрко-татарской сфере и отсюда перешло и в генуэзские колонии, и на Русь, для обозначения добычника, степного промышленника, человека, живущего отхожими промыслами. С течением времени оно стало прилагаться к тому разряду людей, которые в наших летописях и венгерских грамотах называются «бродниками». Как казацкое землевладение не было исконным фактом, а развивалось с течением времени, а развивалось. Так и казанская автономия, казацкая политическая свобода не была исконным фактом, а развивалась с течением времени. До Румянцева русские полководцы относились к казакам опасливо, а то и пренебрежительно. Считалось, что они не способны воевать по правилам, и догматиков это ставило в тупик. Румянцев к правилам относился без лишнего почтения, выработал собственное мнение о роли кавалерии в современной войне. И практика показала, что именно казаки могут стать решающей силой, например, для разведывательных операций. Считалось, что русская конница уступает и пруссакам, и австрийцам, и французам. Это мнение сохранится в Западной Европе и ко времени наполеоновских войн. Разумеется, русские полководцы, при всём уважении к гусарам Фридриха, с такой оценкой не согласились бы. Служа под командованием Румянцева, Суворов детально разработал боевую тактику для казачьей конницы. Да и в сражениях, которые дал Пётр Iсонч, казаки участвовали непременно и на прорывных участках. Казачьи разъезды, гроза вражьих арийгардов, лучшие разведчики и неукротимые храбрецы стали незаменимы в любом походе именно с орумянских времён. Превратившись в империю, Россия нуждалась в логичной светской идеологии. Церковь уже не исчерпывала общественную потребность в нематериальной мотивации. Проблемы накапливались десятилетиями, по принципу при Петре Прореха, при Екатерине Дра. Неудивительно, что в Екатерининские годы зародилось сразу несколько идеологических проектов. И будущая Украина оказалась на перекрёстке всех геополитических схем. 20 лет Румянцев был хозяином земли малороссийской дольше, чем Владимир Щербицкий возглавлял Компартию Украины. После первой Екатерининской русско-турецкой войны он станет фельдмаршалом и богачом. Авторитет Румянцева тогда вознёсся до небес. Украинская старшина в большинстве своём удовольствовалась предоставленными ей сословными правами и выгодами и примирилась с утратой автономии, признаёт теоретик украинского национализма Грушевский. Румянцев привил малороссам служебные амбиции имперского масштаба. Мудрец Остроумец, всё знавший о человеческих слабостях, Румянцев играл на шляхетском честолюбии как на балалайке. В политических делах Пётр Афанасьевич не был столь энергичен, как на поле брани. Частеньк как носился к обязанностям по фамусовски, барственно и равнодушно. Его куда сильнее волновали философские вопросы, таящиеся в книгах, чем хозяйственные неурядицы и вечные тяжбы помещиков. Постарев, Румянцев окончательно отгородился от головоломной суеты, много читал и размышлял, выглядел заправским мудрецом. При этом почти все вокруг уважали его. Главное, он умел ладить с людьми, в том числе и с жёнами влиятельных господ. Многим нравилась обходительность Румянцева, радушного, учтивого хозяина. Частеньк Румянцев дипломатически заболевал, но спеси не допускал, со всеми держался с аристократической простотой, которая во все времена редко и ценится на вес золота. О приступах меланхолии и мизантропии знали только родственники полководца. Он не ужился с жёнами, годами не общался с сыновьями, держался с ними как с купой рыцарь. Столь строгое воспитание оказалось действенным. Поколение сыновей фельдмаршала не посрамило род Румянцев. Конечно, во всех начинаниях помогала громкая полководческая слава. Он жил, поживал на проценты с Ларги и Кагула. Даже отпетые наглецы не решались беспокоить фельдмаршала житейскими мелочами, понимали, что он причастен к делам истинно славным. А под боком у малороссийского правителя в суицидальном припадке демократии маялось некогда могущественное польское государство. С удовлетворением полководец наблюдал за тем, как Некогда опасный соперник России превращался в больного человека Европы. Польша впала в зависимость от России. Разумеется, гордых поляков это не устраивало, и в стране бурлили революционные настроения. Движение Тадеуша Костюшка было попыткой революции не против монархического строя, но против внутренней слабости королевства и, конечно, против грозного восточного соседа. Удивительно, Пётр Александрович вроде бы олицетворял уничтожение малороссийской самостийность. Но украинские националисты вспоминают его не злым, тихим словом. Знать века не развеяли чары его обаяния. Да и возникло среди малороссов благодарное чувство по отношению к знаменитому герою, который полюбил Украину и не покинул её. Румянцев добился, чтобы к малороссийской шляхте в Петербурге относились как к дворянам. До этого их в эти в кадетский корпус не принимали. Эта мера была полезной для всех. Способные, талантливые малороссы отныне служили России, а Россия их за это награждала в имперских масштабах. Как ни как, страна великих возможностей. А скольким малороссам чистолюпцам и служакам Румянцев помог в карьере? Самый известный из выдвиженцев Румянцева, будущий граф и даже князь Безбородко, крупнейший дипломат и администратор, влиятельнейший Екатерининский орёл, не утративший первостепенных позиций и при Павле. Малороссам был и любимец фельдмаршала Пётр Васильевич Заводовский, сын казацкого старшины. К Румянцеву он всю жизнь относился с сыновней благодарностью, был его агентом при дворе Екатерины. Карьера Заводовского блистательна. Он побывал фаворитом императрицы и долгие годы возглавлял большие просветительские проекты. При Александре I он заслуженно стал первым министром просвещения империи. Когда в 1782 году на Малороссии были распространены обычные порядки Российской империи в смысле административного управления, никто даже не охнул. Казачьи полки были переформированы в регулярные и без серьёзных эксцессов, как будто Румянцев загипнотизировал потенциальных бунтарей или доказал большинству, что совместное существование выгоднее. Вот так, по мнению историка Ульянова, Малороссия из рассадника смут превратилась в опору трона. В Цашни Румянцев выстроил себе внушительный дворец, в котором однако жил скромно, удил рыбку и философствовал, замаливал грехи и страдал от недомоганий. Так прошли закатные годы полководца десятилетиями не покидавшего надолго пределов Малороссии. Когда-нибудь на Украине ещё появится памятник Румянцеву, и никто не свергнет его с пьедестала.